Иерихон Одну стену полностью занимало окно. За ним расстилался город, похожий на светящийся рукав галактики. Роэн заперла за собой дверь, понурившись от внезапной усталости. «Еще нет! Еще нет!» «Скоро». Она прошла по офису и отключила весь свет. Сквозь стекло полилось мерцание уличных огней, не дав ей спрятаться во тьме. Патриция пристально посмотрела на город. Запутанная решетка столичных нервов устремлялась за горизонт, каждый ее синапс светился. Роуэн повернулась на юго-запад. Она смотрела туда, пока глаза не застили слезы, боясь моргнуть и опасения пропустить хоть что-то. Оно придет оттуда. Боже, если бы у нас был другой выход. Это могло сработать. Разработчики модели делали ставки на то, что все пройдет без единого выбитого стекла. Все эти трещины и сдвиги породы должны были сработать в их пользу, послужить преградами для распространения толчка, только дождаться правильного момента, неделю, месяц, идеальный расчет. Вот и все, что было надо. Точный расчет и разумный кусок мяса, который следовал бы человеческим правилам, а не создавал свои собственные. Но она не могла винить Гель. Согласно мнению системщиков, он просто не мог по-другому и делал то, что, по его разумению, должен был делать. Роэн отнесла запись таинственного интервью с Скенлана с этой долбанной штуковиной, которая сейчас прокручивалась в голове Патриции по сотому разу, в химшестерне. И техники удивились. Та явно сбила их с толку, а потом неожиданно побледнели и запаниковали. Но когда кто-то наконец все понял, было уже поздно. Машина приняла управление на себя. Одинокий шаттл энергосети, который официально должен был стоять в доке Астории, каким-то образом появился на спутниковых камерах паря над хребтом Хуан де Фука. Она не могла винить Гель, поэтому постаралась обвинить программистов. «Как эта штука может работать на бета-гемота? Почему вы это не засекли, хотя так долго с ней возились? Даже Скэнлан все сразу понял. Господи ты, боже мой!» Но они и так были слишком перепуганы. Нагонять еще больше страху не было никакого толку. «Вы дали нам задание», — оправдывались они, и не объяснили, что стоит на кону. Даже не сказали, что мы делаем. Скэнлон подошел к вопросу совершенно с другой стороны. Кто знал, что у Зельца любовь к простым системам? Мы никогда его этому не учили. Мягко зазвенели часы. Вы просили сообщить вам, мисс Роуэн. Ваша семья благополучно выбралась из города. Спасибо, сказала она и отрубила связь. Отчасти она чувствовала себя виноватой за их спасение. Едва ли было справедливым, что те, кто избежал Холокоста, оказались возлюбленными его создателей. Но Патриция поступила так, как поступила бы на ее месте любая мать. И больше того, она осталась. Это не было жертвой. Она не погибнет от своего решения. Дома-энергосети строили, учитывая возможность большого землетрясения. Сутки спустя большинство зданий в этом квартале будут по-прежнему стоять. Конечно, того же не скажешь про гонг-кувер, ситек или викторию. Завтра она попытается собрать осколки и сделает это так хорошо, как только сможет. «Может, нам повезет?» «Может, все окажется не настолько плохо? Кто знает, Гель мог и сам выбрать сегодняшнюю ночь. Пожалуйста!» Патриция Роуэн уже видела землетрясение прежде. Сдвиг породы в Перу случился, когда она была в Лиме по делам проекта «Подъем». Моментная магнитуда того толчка достигла девяти. Каждое окно в городе взорвалось. Тогда ей не удалось увидеть последствия разрушений. Она попала в ловушку, сидя в отеле, когда сорок шесть этажей стекла рухнули на улицу внизу. Здание оказалось хорошим. Ему даром выставили пять звезд, окна вестибюле выдержали. Роэн вспомнила, как смотрела из лобби на темно-зеленый ледник осколков высотой в несколько метров, забитый кровью, обломками и кусками искалеченных трупов, зажатыми между раздробленными частями. Одна коричневая рука торчала как раз перед окном вестибюля, корчась в трех метрах над землей. У нее не хватало трех пальцев и тела. Первые лежали в метре от ладони, больше похожие на сосиски, парящие над землей. Но Патриция так и не смогла понять, чьим останкам, если такие вообще были, когда-то принадлежала эта конечность. Она вспомнила свое удивление, почему рука оказалась на такой высоте от земли. Вспомнила, как ее вырвало в корзину. Здесь такого, естественно, произойти не могло. Это было Тихоокеанское побережье Северной Америки. Существовали стандарты. Каждое здание на материке всей самоопасной зоне имело окна, которые в соответствии с проектом при землетрясении взрывались внутрь. Не идеальное решение. Особенно для тех, кому не посчастливилось бы в этот момент оказаться в комнате. Но самый лучший из доступных компромиссов. В помещении стекло не достигало такой скорости, какую могло развить, падая с небоскреба. Малое благо. Если бы существовал какой-то другой способ стерилизовать необходимый район. Если бы бета -гемот по своей природе не жил в неустойчивых зонах. Если бы корпы нам, пасифик, не имели права использовать ядерное оружие. Если бы только голосование не было единогласным. Приоритеты. Миллиарды людей. Жизнь такая, какой мы ее знаем. И все равно решение далось очень тяжело. Тактически оно выглядело очевидным и правильным, но приказ удержать команду БИП в карантине на станции и в конце концов пожертвовать ими оказался очень трудным. И теперь, когда они каким-то образом сбежали, было нелегко. Нелегко обрушить землетрясение в 9,5 баллов на головы 10 миллионов людей. Всего лишь нелегко. Для этого... Не находилось слов. Но каким-то образом она это сделала. Единственная этическая альтернатива. Это все равно оставалось малым убийством по сравнению с тем, что надо было предпринять в случае... Нет, я сделала это для того, чтобы никаких других случаев не было. Может, именно поэтому она собралась силами и отдала приказ. А может, каким-то образом реальность просочилась из мозга до самых кишок и вдохновила на необходимые шаги. Что-то там определенно ее ударило. «Интересно, что бы сказал Скенлон?» Спрашивать его было уже слишком поздно. Разумеется, она ему так ничего и не сообщила. Даже такого желания не возникло. Сказать ему, что им все известно, что его секрет вышел наружу, что он опять потерял всякое значение, это казалось хуже, чем убить его. Она не хотела причинять вред этому несчастному человеку. Часы снова прозвенели. «Коррекция!» «Господи, господи!» Процесс начался там, внизу, за пределами света, под тремя черными километрами воды. Безумных гелей Камикадзе прервали посреди их бесконечных воображаемых игр. «Забудьте о ерунде, пора взрываться!» И, возможно, потрясенные, они сказали, не сейчас, это неправильное время, слишком большой ущерб. Но это уже не имело значения. Другой компьютер, в этот раз тупой, неорганический, программируемый и полностью надежный, послал необходимую последовательность цифр, и гелии лишили командования, не обращая внимания на то, что они думают. А может, зельцы просто отдали честь и встали в сторону. Может, им было наплевать. Кто знает, о чем там думают эти монстры. Детонация, объявили часы. Город померк. Бездно рвануло вперед, черное и голодное. Один изолированный участок дерзко засиял в неожиданной пустоте. Наверное, госпиталь включил резервные генераторы. Несколько частных автомобилей, антикварные реликвии на самообеспечении порхали, как мотыльки, на неожиданно ослепших улицах. «Сеть быстротранса тоже еще светилась, только слабее, чем обычно». Роуэн взглянул на часы. С момента решения прошел всего час. Только час с тех пор, как их заставили. Почему-то казалось, что минуло больше времени. «Тактическая информация от сейсмической станции 31», — сказала она. «Дешифровать». Глаза наполнились данными. Карта со вспомогательными цветами развернулась в воздухе перед ней, изрезанная шрамами дно океана, вскрытое и растянутое по вертикали. Один из рубцов трясло. За виртуальным дисплеем, по ту сторону окна, один район города слабо замерцал. Подальше к северу засветился еще один сектор — Подчиненные Роуэн лихорадочно переправляли энергию с плит Горды и Мендосино, с экваториальных солнечных ферм, с тысяч маленьких дамп, разбросанных по кордильерам. Но на это понадобится время. Больше, чем у них сейчас есть. Возможно, мы должны были их предупредить. Даже объявление за час до взрыва могло многое изменить. «Недостаточно времени для эвакуации, но, по крайней мере, можно хотя бы успеть снять фарфор с полок. Достаточно, чтобы выстроить линию резервов, неважно, понадобится те или нет. И куча времени для паники на всем побережье, если бы хоть слово выскочило наружу. Вот почему даже ее собственная семья понятия не имела о причине внезапного путешествия на восток». Дно океана пошло рябью на глазах Роуэн, словно сделанное из резины. Плавающая прямо над ним прозрачная плоскость, представляющая водную поверхность, разбрасывала вокруг круги. Две ударные волны перегоняли друг друга на экране, за ними следовали подземные толчки. Они двигались к каскадной субдукционной зоне вонзились в нее, разослав малые толчки, которые дрожью под прямыми углами прошли по сдвигам породы. Какое-то время та словно сомневалась, и Роуэн даже позволила себе надежду, что землетрясение остановилось. Но потом вся территория начинает скользить, медленно, тяжеловесно, поначалу почти неразличимо. Внизу, На границе Махаровича пальцы, 500 лет цеплявшиеся за обрыв, начинают с болью разжиматься, обрушиваются пять веков сдерживаемого давления. Граница — поверхность Махаровича. Планетарная поверхность раздела, которая принята за нижнюю границу земной коры. Названа в честь югославского сейсмолога Махаровича, который первый в 1909 году выделил сейсмические волны, связанные с этой границей. Следующая остановка — остров Ванкувер. Что-то невероятное происходит в проливе Хуан-де-Фука. Сборщики бурых водорослей и супертанкеры почувствовали невозможные изменения в глубине водяной колонны под собой. Если на борту есть люди, то у них осталось несколько мгновений поразмышлять, насколько бесполезным бывает 90-секундное предупреждение об опасности. У полосы оказалось больше времени. Тактический дисплей, естественно, не разменивается на детали. Он изображает коричневую рябь, захлёстывающую прибрежный почвенный горизонт и продвигающуюся вглубь континента. Он не передает, как океан поднимается холмами от берега. Не демонстрирует, как уровень моря встает на дыбы. Не показывает, как тридцатиметровая стена воды размазывает пять миллионов беженцев в желе. Но роуэн все равно видит это. Она три раза моргает, глаза щиплет, послушный дисплей исчезает. В отдалении красные проколы скорых и полицейских мигалок сверкают тут и там на решетке, погрузившейся в кому. Она не знает, виноваты ли в этом зазвучавшие сирены оповещения, или они просто на дежурстве. Расстояние и звукоизоляция блокируют любой сигнал. Пол начинает нежно подниматься. Поначалу это кажется почти колыбельной, туда-сюда, но постепенно, раскачиваясь, колебания обретают все большую амплитуду, которая чуть не сбивает Патрицию с ног. Здание жалуется со всех сторон. Бетон рычит, трется об балке, и это больше чувствуется, чем слышится. Роуэн раскидывает руки, балансирует, обнимает пространство, не может заставить себя закричать. Огромное окно взрывается наружу миллионом звенящих обломков и дождём опадает в ночь. Воздух наполняется спорами стекла и звуком музыки ветра. На ковре осколков нет. «О, господи!» — тупо соображает Патриция. «Застройщики оплошали. Вся эта куча денег на противотолчковое внутреннее стекло, а они его поставили задом наперед. На юго-западе поднимается маленькое оранжевое солнце. Патриция Роуэн падает на колени, чувствуя девственную поверхность ковра. Наконец начинает щипать глаза. Она позволяет выступить слезам, чувствуя глубокую благодарность. «Я человек! Я все еще человек!» Ветер омывает ее. Он доносит слабые крики людей и машин.